Страница 66-я. Бой 29 августа и отход за реку Ангерап. Продолжение. Выяснилось, что старший Фейер Веркин не знал, где находится также и 20-й мартирный дивизион. Когда 17-й стрелковый полк очистил разветвление дорог на Динг-Ляукин и Грасгерин, я пошел на... Гразгирин. Около 10 часов вечера среди непроглядной темноты колонна была остановлена застрявшими в грязи у сломанного мостика двумя санитарными двуколками. Хотя солдаты их вытащили, но из-за артиллерии пройти это место было нельзя. Пришлось вернуться назад, чтобы обойти этот участок дороги через деревню Иждагин. Усталые после четырёхдневного дневного боя солдаты шли медленно, Некоторые засыпали на ходу, спотыкались и падали. Когда прошли деревню Иждаген? От хвоста колонны послышалась тихая команда «Стой!». Колонна остановилась. Ко мне подъехал ординарец штаба дивизии и доложил, что начальник дивизии приказал направлять полки 2-й бригады в деревню Кариот-Кемен, куда он и сам поехал с начальником штаба, и что он, ординарец, направил уже туда командира 104-го полка. Я потребовал вручить мне письменное приказание, но ординарец ответил, что ему приказано отложить словесно. Обстановка, конечно, может потребовать отмены письменного приказа, но отмена должна быть письменной, а не словесной, да ещё через малограмотного ординарца. В данном случае вопрос сводился к изменению группировки крупных частей почти что на поле сражения армейского соединения, для чего штаб 26-й дивизии должен был иметь приказ или директива от штаба армии или приказание штаба корпуса и передать таковое распоряжение письменно. Я написал при электрическом фонаре начальнику дивизии записку, прося прислать мне письменное приказание, которое буду ожидать в деревне Грос Колпакин до часа ночи. Если не получу его к этому времени, то буду продолжать путь в Буйлен. Ординарец в качестве проводника довёл колонну до деревни Грос Колпакин, указал домик Откуда послал его начальник штаба, и рысью поехал в штаб дивизии в Кариоткимен. Усталые солдаты быстро заснули. С большим трудом разбудили их офицеры и унтер-офицеры около часа ночи, но ординарца с письменным приказанием от начальника дивизии не было. Страница 67. Я приказал выступать в Буйлен по дороге на Гразгирен. Не успела колонна вытянуться, как прибыл ординарец с письменным приказанием начальника дивизии идти в деревню Кариот-Камен. Приказание было написано не мне, а назначенному мною командующему сводным батальоном подполковнику Козел-Поклевскому с очевидным намерением показать, что надо было идти в Кариот-Камен по словесному приказанию, а не просить подтверждения его письменно. Колонна прибыла в Кариот-Камен в третьем часу ночи. Около офицерского собрания меня встретил полковник Триковский и доложил, что начальник дивизии приказал ему выставить сторожевое охранение, но что у него только 6 рот, чтобы за остальными он послал ординарцев, приказав разыскать их и привести в Кариодкамин. В деревне Кариодкамин оказалась также бригада разбитой на реке Гольдап 72-й пехотной дивизии с бригадным командиром генерал-майором Туровым во главе. Доложив начальник дивизии о прибытии сводного батальона 103-го полка, я спросил о причине перемены на Члега полков второй бригады и штаба дивизии. Начальник дивизии ответил: "Все очень устали, а до Буйлен далеко, всё равно не дошли бы. Лучше отдохнём, а завтра пойдём в Буйлен". Я выразил опасение, что ночью в незнакомой местности части могут заблуждаться и не найти деревни Кариотками. Начальник дивизии ответил, что ординарцы доведут. Я спросил, в котором часу назначено выступление. В 6 часов утра, сказал начальник дивизии. Но ведь в 6 часов утра уже совсем светло, и это обычный у немцев час для начала боевых действий. Они нас предупредят, возразил я. Ничего, спать пора, сонливо и позёвывая произнёс начальник дивизии и уже совсем засыпая тихо прошептал. До свидания. Из этого разговора мне стало ясно, что ночлег полков 2-й бригады, начальник дивизии, изменил собственную властью, и, следовательно, я был прав, прося его дать мне на это письменное приказание. А к чему повела эта перемена ночлега, будет видно дальше. Штаб дивизии был в сельской школе. Подпоручик Косолапов достал соломы, постелив ее на полу в классной комнате, И мы моментально заснули. Страница 68. Отход под давлением противника. Положение корпусов 1-й армии утром 30 августа. 30 августа. В 6 часов утра наш квартир-обивак пришел в движение. Полковник Триковский доложил мне, что начальник дивизии приказал ему следовать в боковом авангарде. Смотри примечание первое. Но что это трудно выполнить, потому что шесть рот его полка несли ночью службу охранения и ещё не собраны, а остальных рот до сего времени не могут найти. Подстрочное примечание. Относительно термина авангард необходимо пояснить, что начальник дивизии генерал Парецкий и начальник штаба дивизии полковник Рудницкий Исключили из тактики термин «арьергард» как панические, действующие на войска. Поэтому и при отступательном движении прикрывающий отряд называли «авангардом», а не «арьергардом». Конец примечания. Я послал подпоручик Косолапова за подполковником Козел-Поклевским, имея в виду заменить этот «боковой авангард» от 104-го полка. сводным батальоном от 103-го полка. На вернувшемся подпорутчик Косалапов доложил, что подполковник Козел-Поклевский уже выступил с батальоном в Буйлен для присоединения к своему полку. Я направился в сельскую школу, чтобы следовать в Буйлен со штабом дивизии. Но в школе его уже не было. Он находился в пути по дороге на Буйлен, куда шла за ним и бригада генерал-майора Турова. Вместе с полковником Шпилевым, с адъютантом его артиллерийского дивизиона штабс-капитаном Галенкиным, подпоручиками Косолаповым и Шиша, тремя ординарцами, шестью артиллерийскими разведчиками и пятью казаками, я двинулся рысью, чтобы обогнать бригаду генерала Турова. Курсивом. У Даркимен раздавалась артиллерийская стрельба. За речкой Гавай те рвались, шарапнели противника по отходящим с юга на север наши войскам и обозам. У Губнинена разгорался оживлённый бой, что можно было заключить по интенсивному артиллерийскому огню обеих сторон. Конец курсива. Такая обстановка заставила меня поспешить в Буйлен, в 103-ом полку. Страница 69. Когда мы были у ветряной мельницы на плато что восточнее деревни Грюндан нам открылся широкий кругозор на север и северо-запад, ограниченный на северо-востоке лесом, у юго-восточной опушки которого билели домики деревни Буйле. Далее курсивом. К западу и юго-западу от леса на равнине стояли три длиннейших колонны наших войск и обозов. Эти три колонны во многих местах пересекались короткими колоннами. Так что общий вид колонн походил на сектор паутинной сетки, длинные нити которой, как радиусы, направленные к центру, сходились у переезда через железную дорогу севернее деревни Юг-Нишкен. Над хвостами длинных колонн показались дымки рвущихся шрапнелей. Хвосты заволновались, несколько повозок понеслись к лесу. Конец курсива. Проходя у переезда через ручей Гавайте, мимо головных частей длинных колонн, мы видели генералов Епанчина, Алиева, Десину и Чагина. На погонах ездовых, стоявших батарей, было число 27. Курсивом. Здесь находились 3-й и 4-й корпуса нашей 1-й армии. Это было около 7 часов утра. по моим часам в 6 часов 40 минут, я невольно задал себе вопрос, что было бы теперь, если бы 2-я бригада 26-й дивизии была выбита в ночь на 29-е августа из Бейнунинского леса, и если бы она вместе с 17-м, 20-м стрелковыми полками и 1-м батальоном 226-го землянского полка не сдержала дневным боем 29-го августа, то 20-й и 11-й немецкие корпуса. Несомненно, 20-й немецкий корпус к вечеру 29 августа был бы на правом берегу реки Ангера, восточнее города Даркеман, и повел бы совместное наступление с 17-м и 1-м немецкими корпусами на север, в то время как наши фронтальные корпуса 26-й, 3-й, 4-й Тесными противником только подходили бы к переправам через реку Ангерап. Такое положение было бы завершившимся фактом окружения нашей первой армии в Восточной Пруссии. Но теперь наши фронтальные корпуса были уже на восточном берегу реки Ангерап, а фронтальные корпуса противника были ещё на западном берегу этой реки. Причём двадцатый немецкий корпус только что вступил в бой, составленным мною ударкемен Арьергардом полковника Тутолмина. Страница 70-я. Таким образом, окружение нашей 1-й армии было предотвращено боем 29 августа 26-й дивизии, на 2-ю бригаду которой, усиленную 17-м и 20-м стрелковыми полками, а также 1-м батальоном 226-го землянского полка, легла вся тяжесть этого боя. Противник вынужден был вместо окружения ограничиться параллельным преследованием. Конец курсива. в буйление 103-го полка не оказалось. Там были только три походных кухни 103-го полка, из коих одна была разбита налетевшим на неё зарядным ящиком артиллерии 4-го корпуса. Кошевары доложили, что 103-го полка они не видели, но видели его обоз второго разряда, который пошёл на восток. Вследствие распоряжения начальника дивизии я оказался без моей доблестной бригады курсивом, которая Четырёхдневным кровавым боем сдержал 20-й немецкий корпус и разрушил план противника окружить нашу первую армию. Конец усилия. Трудно и невозможно выразить то отчаяние, которое я испытал в те тяжёлые минуты. Но другого ничего не оставалось, как направиться также на восток. Мы перешли ручей Цяутнер вброд ниже колена лошади, потому что мост был сломан артиллерией и чинился. Следуя далее, мы поднялись на небольшой холмик, курган, с домиком на нём и несколькими деревьями. Отсюда нам хорошо было курсивом видно движение на север и на северо-восток отходивших с юга под артиллерийским огнём наших войск, а вблизи нас отходили войска 3-го и 4-го корпусов. Конец курсива. Со стороны Вальтер Кемин По вспаханному полю к нашему холмику скакал всадник. Это был ординарец, который подал мне полевую записку начальника штаба дивизии полковника Рудницкого, доложив, что он узнал меня по светлой масти моей лошади. Я прочел записку. Начальник дивизии приказал вам быть начальником главных сил дивизии, который собираться на линии деревень Грюн-Вайтшен. Корша Мобхен, полковник Рудницкий. Эта записка была вторым актом распоряжения начальника дивизии по организации отступательного марша 26-ой дивизии из Восточной Пруссии, если первым считать лично отданное начальником дивизии приказание полковнику Триковскому в Каре от Кемени следовать в боковом авангарде. Страница 71. Я спросил ординарца, где начальник дивизии. И видел ли он полки? Ординарец ответил, что полков он не видел, а начальник дивизии и начальник штаба с дивизионной конницы находится вёрст за петь отсюда, показав рукой на Вальтер Кеммин, бывший от нас не далее 3 вёрст. Итак, разбросав полки моей второй бригады поротно и побатальонно в ночь на 30 августа, Свернув их с дороги на Буелин, в деревню Кари от Камен. Разосланный ординарцами начальник дивизии уже не мог их найти своей дивизионной конницей, и среди совздавшегося хаоса движения корпусов 1-й армии в узкой полосе местности он не мог найти полков 1-й бригады, принявших участие в общем отходе всех тех наших войск, которые вместе с обозами шли с юга на север и северо-восток под шрапнелью противника. Согласно полевого устава, начальник главных сил вступает в свои права и обязанности на исходном пункте колонны и только с этого времени несет ответственность за свою колонну. Но в данном случае смысл приказания был таков, что я же, а не штаб дивизии, должен был направить части дивизии на линию деревень Грюн-Вайтшен-Корша-Мубхен и пропустить походную колонну главных сил через какой-либо исходный пункт. Я послал трех казаков и двух ординарцев разыскивать полки, а полковник Шпилев послал артиллерийских разведчиков разыскивать батареи, направляя всех к деревне Грюн-Вайтшин. В Грюн-Вайтшине я прождал подходы частей дивизии около двух часов, но напрасно. Один только казак-урядник привел две с половиной роты 103-го полка с его командиром полковником Алексеевым и временно командовавшим третьим батальоном полковником Томашевичем. Полковник Алексеев доложил, что он не может найти своего полка, батальёном, которого приказал по выходе из боя собираться на дороге в Буйлин, пройдя усадьбу Ведерн, но он не мог догнать ни одной роты и шёл только с двумя с половиной ротами. Вследствие усталости людей до Буйлина не дошел и ночевал в каких-то развалинах, а рано утром пришел в Буйлиен, но полка там не оказалось. Страница 72-я. Я рассказал ему о том, что изложено выше, о перемене ночлега полков 2-й бригады, и мы пошли с этим зачатком главных сил дивизии в Корша-Мубхен. Мое ожидание в Корша-Мубхен подхода частей дивизии было также бесплодно. потому что хаотическое движение частей войск, обозов, блуждавших в одиночку и группами солдат по полям и дорогам, усилилось и представляло собой вид множества отдельных базарных площадей, которые всё более и более разрастались. Два раза я пытался собрать в роты блуждавших различных частей солдат, но мне это не удавалось. Наскоро собранные роты занимали позицию и окопывались, но достаточно было отойти от них на полверсты, как солдаты разбегались в стороны, пристраиваясь с преимуществу на кповозкам и обозам. Имея задачу собрать и вести главные силы дивизии, я не имел возможности уделять достаточно времени на остановки при этих собранных ротах, а взять их с собой я не рисковал, потому что они могли иметь разлагающее влияние на роты 103-го полка. Среди хаоса за ними трудно было бы следить, а разбегаясь, они могли бы увлечь за собой слабонервных. У Эн Цуньян, где был большой привал и где собралось огромное количество войск и обозов, присоединились еще две роты 103-го полка и одна рота 101-го. Образовалось пять с половиной рот главных сил дивизии. Это в кавычках. Несколько раз я посылал разыскать сводный батальон полковника Козел Поклевского. Но поиски были напрасны. Среди угрюмо настроенной массы солдат распространился слух, что проехал в автомобиле какой-то офицер и искал командиров корпусов и начальников дивизий, объявляя, чтобы войска шли на Сталупенен, куда командующий армией направил два корпуса под прикрытие которых и отходить. После Большого Привала вся беспорядочная масса войск и обозов в прослойку двинулась на Сталупенен, заграждая шоссе обозами в две-три повозки. По параллельным дорогам видна была такая же картина с рвущимися над войсками шрапнелями противника. Не доходя шести-семи верст до Сталупенена, в котором начался пожар, часов в шесть вечера я остановился с ротами и, в небольшой деревушке. При подходе к деревушке мы видели какую-то конницу, которая тихо тянулась вдоль железной дороги к Сталопенину. Страница 73. Мимо нас продолжала проходить непрерывная цепь обозов и войск. Около девяти часов вечера среди общего потока войск к деревушке подошел с одной ротой и несколькими офицерами 101-го Пермского полка полковник Стельницкий. В главных силах дивизии образовалось шесть с половиной рот. В девять часов вечера полковник Алексеев получил полевую записку, прочел и с недоумением передал ее мне для прочтения. Вот ее подлинный текст и форма. Командирам 101, 103 и 104 полков, войдите в связь с полковником Триковским. Ожидается приказание. Полковник Триковский, генерал-лейтенант Порецкий. В первое время я также не доумевал относительно её смысла и порядка подписи, но вспомнив доклад мне в Кариот Камене полковника Триковского о том, что начальник дивизии приказал ему следовать в боковом авангарде до Буилиена, я расшифровал её так. Полковник Триковский, среди собравшегося хаоса движения корпусов, не мог выполнить приказание начальника дивизии и написал ему: "Ожидается приказание поставив свою подпись. Начальник дивизии на его же записке написал «Командирам 101-го, 103-го и 104-го полков войдите в связь с полковником Триковским». Правильно ли я расшифровал, утверждать не ручаюсь, но думаю, что правильно, принимая во внимание ту растерянность, которая овладела штабом 26-й дивизии, сознававшим, очевидно, в это время свой роковой промах относительно эмоций, не своевременного распоряжения о перемене начлега полков второй бригады. Не могу утверждать, но имею основания предполагать, что и 101-й полк получил, вероятно, на марше приказание идти на начлег не э Кёниксфельде, а в Кариоткемен, потому что он отходил также не в полном составе, а ротами. В лучшем положении оказался один только 102-й полк, который был в резерве. Я отходил в полном составе со штабом корпуса. Прочитав эту записку, я спросил: "Где находится начальник дивизии со штабом?" Страница 74. Оказалось, что молодой офицер, получивший от казака записку, не спросил его об этом важном обстоятельстве. Тогда я сделал распоряжение разыскать штаб дивизии и 104-й полк. Посланные казаки вернулись в одиннадцатом часу вечера и доложили, что нигде не могли их отыскать. В одиннадцать часов сторожевая застава открыла огонь. Роты встали в ружье, но тревога оказалась напрасной. Колыхавшийся кустарник часовой принял за противника. Движение войск и обозов, наконец, прекратилось. Наступила полная тишина, нарушаемая лишь редким ружейным обозом. или артиллерийским выстрелом где-то вдали. В двух-трёх местах виднелись зарева пожаров. Посланная разведка нигде не обнаружила позади нас войск. Хотя этому доверять, конечно, было нельзя, но учитывая впечатлительность и нервное напряжение солдат, когда кустарник принимают за неприятеля, а также и возможность оказаться утром в непосредственной близости с сильной частью противника и быть ею окружённым, Без всякой пользы для дела я приказал продолжать путь на Сталупенино. Мы выступили в 12 часов ночи. С большим трудом прошли мы в горящем городе между повозками и спящими солдатами. В передней роте я приказал громко объявлять: "Идут главные силы 26-й дивизии. Кто 26-й дивизии, присоединяйтесь". Несколько человек отозвались и присоединились. Мы дошли до какой-то небольшой площади и остановились. Сталупенен был так забит войсками и обозами, что расположиться на ночлег в нем было невозможно, из него необходимо было выбраться. Я приказал найти выход на дорогу Вейткунен. Выход нашли, но, несмотря на принятые меры связи, две роты оторвались, попав в лабиринт нескончаемого ряда повозок. Выйдя из Сталупенена... Мы расположились на начале кудлинного стога сена. Стог сена, имеющий площадь основания длинный прямоугольник, продолжая розыски оторвав их все двух рот, но не нашли их. Пошёл мелкий дождь. 31 августа. В 7:00 утра, когда началось общее движение, мы пошли на Эйткунян. В Эйткуняне ликвидировался промежуточный продовольственный пункт, из которого мы получили немного хлеба. Я всё. Это было очень, кстати. С 28 августа люди и лошади питались кое-чем. Я, например, 29 ничего не ел, а 30 съел только два кислых яблока, подаренных мне старшим рядником, искавшим полки и раздобывшим яблоки в каком-то садике. Страница 75. -я. Истощение было настолько реальным, что некоторая часть белья и верхнего костюма самостоятельно падала вниз. В 10 часов утра на вокзале шла посадка больных и раненых для отправления в Ковно. К ним пристроились здоровые солдаты и даже молодые из запас офицеры. Я обратил на них внимание коменданта, который и удалил их из поезда. В 11 часов утра мы выступили из Эйкунена по шоссе на Кибарты, вержболово, Вильковишки. кебартах мы догнали оторвавшиеся две роты, которые сидели на привале и обедали. Вновь стало в главных силах, в кавычках, в шесть с половиной рот. За Вержболовым, не доходя реки Ширвинты, произошла общая задержка движения. В правой стороне над лесом рвались шрапнели противника. Полил сильнейший дождь. Промокнув до костей в солдатской шинели, И почувствовав сильный озноб, я заехал с подпоручиком Косолаповым в один из домиков, находившихся правее шоссе, чтобы согреться. Кстати, считаю уместным сказать несколько слов относительно обязательного ношения солдатских шинелей офицерами и генералами во время Великой мировой войны в целях якобы сохранения офицерского командного состава. Многим из нас, строевых начальников, приходилось побывать под сильнейшим ружейным оборудованием, и артиллерийским огнем противника, и мы знаем, что в бою, когда идет массовое выбрасывание свинца и чугуна, ни пули, ни артиллерийские снаряды с их многочисленными осколками не разбирают своих жертв. Здесь случай и воля Божия. А надеть солдатскую шинель и думать, что противник не может издали различить, кто начальник и кто подчиненный, заблуждение и Так как на открытой местности место и поведение начальника видны издалека, если же местность закрытая, то в солдатской шинели совсем нет никакой надобности. Она, пожалуй, нужна для выполнения какой-нибудь разведывательной задачи, но тогда её и надеть. Солдатская шинель не спасала генералов и штаб-офицеров, когда они ради числа, а не ради дела, вскакивали, например, на бруствер и смотрели в бинокль, на окопы противника, откуда немецкий стрелок, сейчас же посылал им меткую пулю. Страница 76. Такая смерть некоторым кажется красивой, но едва ли кто будет отрицать, что она бесполезна. По многим сделанным мною наблюдениям, я утверждаю, что приказ об обязательном ношении генералами и офицерами солдатской шинели принес огромное зло командному составу нашей армии, уронив достоинство и престиж генералов и офицеров в глазах солдатской массы и подорвав дисциплину в армии, которая не так, как ранее, стала чутка относительно исполнения отдаваемых приказаний. Если форма одежды ещё в мирное время резко отличает начальствующих лиц от подчинённых, которые привыкают видеть в ней силу закона, власти и государственной заслуги, то тем необходимее сохранить в них сознание этой силы и власти в военное время. Когда прошел дождь, мы сели на лошадей и направились к голове стоящей войсковой и обозной массы. На мой вопрос, почему так долго стоят, я услышал, что лес впереди занят немецкой кавалерией, и потому пройти нельзя. Я пристыдил, сказав, что дело плохое, если пеший солдат с винтовкой боится в лесу конного, а когда с тыла подойдет немецкая пехота, то тогда будет и совсем скверно. Слова мои подействовали. и по моему приказанию сейчас же были составлены два сборных батальона и сборная пулеметная команда. Увидев командира 5-й батареи 26-й артиллерийской бригады, я приказал ему занять позицию вправо от шоссе. Батальоны пошли в боевом порядке вперед, а пулеметчики заняли в ожидательное положение под прикрытием аллеи столетних деревьев, ведущей влево от шоссе к богатой усадьбе при озере. Никакой конницы не оказалось. За немецкую конницу были приняты наши войска и обозы, выходившие справа из леса и поворачивавшие на самой его опушке в городе Вильковишки. Вся стоявшая масса двинулась вперед. В Вильковишках нас встретил командир нестроевой роты 103-го полка, высланный из Марии Ампуля начальником хозяйственной части Вильковишки. для встречи частей 103-го полка и его командира. Он доложил, что второму корпусу приказано собираться у города Мари-Ампуля, и что туда уже прибыли некоторые роты 101-го, 103-го и 104-го полков. А три батареи 26-ой артиллерийской бригады он встретил под самым Мари-Ампулем, но начальника дивизии там нет. Приказал вести роты полковнику Томашевичу Я направился с подпоручиком Косолаповым в Мари-Ампуль, куда поехал и командир 103-го полка, полковник Алексеев. В Мари-Ампуль мы прибыли поздно ночью. Гостиницы и частные дома были переполнены офицерами и солдатами, преимущественно кавалеристами. С большим трудом мы нашли себе приют у парикмахера в зале для стрижки и бритья. Страница 77-я. Восстановление порядка отходивших корпусов. 1 сентября. В 6 часов утра я вышел для того, чтобы выяснить, какие прибыли части дивизии. На мосту через реку Шешупу стояли два офицера, комендант города и личный адъютант командующего 1-й армии полковник Грен. Полковник Грен объявил мне, что второму корпусу приказано расположиться у Мария Амполя, двадцатому корпусу у Людвинова, а третьему и четвёртому корпусам между Мариамполем и Ковно, прикрывая шоссе на Ковно. У полковника Грена была схема расположения корпусов армии с обозначением районов дивизий. Я перечертил в свою полевую книжку расположение частей второго корпуса у Мариамполя. На обратном пути я встретил командира второго батальона 103-го полка полковника Веригина и пригласил его к себе в парикмахерскую. Он вместе с подпоручиком Косолаповым перечертил необходимое число копий с моей схемы и разослал их в части дивизии для немедленного перехода на указанные в схеме места. В 8 часов утра прибыл с шестью с половиной ротами полковник Томашевич. В Мариамполь непрерывно пребывали мелкие части войск отдельные солдаты, получившие прозвище отдельных бойцов, повозки, зарядные ящики, батарей, отдельные орудия, обозы, патронные пулемётные двуколки и более или менее крупные части 4-го и 20-го корпусов и прочее. Полковник Грен, стоя на мосту, одних задерживал для формирования команд, других направлял на Ковна, Олиту и Прены. третьих на Колварию и Людвинов. В собравшейся 26-ой артиллерийской бригаде два или три орудия оказались подбитыми, а у одного был выдвинут на всю длину согнутый поршень компрессора. Страница 78. Около 8-9 часов утра время на командующий корпусом генерал-лейтенант Слюсаренко приказал выставить на пути Вирьковишки Арьергард от 43-й пехотной дивизии. От 2-й ее бригады, так как 1-й бригады здесь не было. Отрезанная 26 августа немцами от 2-го корпуса в районе Ульпатен-Арис, она самостоятельно отходила из Восточной Пруссии на Марграбова-Сувалки. А для прикрытия направления со стороны деревни Бартники, откуда доносились бригады, артиллерийские выстрелы, приказал выставить сторожевое охранение от 103-го полка силой в один батальон. Поджидая начальника дивизии и начальника штаба дивизии, я занял для них второй этаж дома почтовой конторы, откуда выносилось эвакуируемое имущество. А так как до прибытия начальника дивизии необходимо было отдавать распоряжения по частям дивизии, то для письменных работ я вновь привлёк капитана Медовщикова, рота которого в числе шести с половиной рот шла, в кавычках, в главных силах дивизии. Часов в десять одиннадцать была получена телеграмма из штаба первой армии с объявлением о назначении командиром второго корпуса, числящегося по генеральному штабу, генерала от инфантерии Чурина, который прибыл в Мариамполь в двенадцать часов дня и потребовал в штаб корпуса начальников дивизии. Так как начальника 26-й дивизии не было, то как старший после него в дивизии являлся я. Захватив с собою только что составленную капитаном Медовчиковым боевую ведомость наличного состава полков и батареев. Генерал Чурин спросил меня, почему не явился сам начальник дивизии. Получив мой ответ, что он ещё не прибыл, генерал Чурин покачал головой и протяжно произнёс: Нехорошо, нехорошо, командуйте до его прибытия дивизии. Затем он объявил, что командующий армией приказал задержать немцев у Мариамполя. Просмотрев боевую ведомость, генерал Чурин сказал: "Маловато, но быть может, ещё подойдут". Я выразил сомнение, сказав, что 26-я дивизия понесла большие потери. Боевой состав 43-й дивизии оказался ещё слабее. потому что, как упомянуто выше, первой её бригады здесь не было. Страница 79. Отпуская меня и генерала Слюсаренко, командир корпуса предупредил: хоть и маловато штыков, а всё же готовьтесь к бою. Около 5 часов дня был получен боевой приказ по корпусу о занятии оборонительной позиции у города Мариамполя для задержания немцев. Когда писался боевой приказ по дивизии, в комнату вошли старший адъютант штаба дивизии генерального штаба капитан Дьяков и командир пятой сотни дивизионной конницы Исаул Лесников. Они доложили, что начальник дивизии и начальник штаба пошли на Ковно с войсками третьего корпуса, несмотря на полученное приказание, чтобы второй корпус шёл к Мариамполю. Опасаясь ответственности за неисполнение этого важного приказания они не решили следовать дальше со штабом дивизии, а пошли с пятой сотней в Мариамполь. Тогда я организовал временный штаб дивизии, назначив временно исполняющим должность начальник штаба капитана Дьякова, а временно исполняющими должности старших адъютантов капитана Медовчикова и подпоручика Косолапова. Предполагая, что начальник дивизии и начальник штаба все же должны прибыть, я приказал не рассылать боевого приказа до 11 часов вечера. А чтобы не задерживать в частях дивизии подготовительных к бою работ, соответственные распоряжения отдавались полевыми записками. В 11 часов начальник дивизии и начальник штаба не прибыли. Задерживать боевого приказа долей было нельзя, и я добавил в приказе два следующих неприятных пункта. Вследствие отсутствия по неизвестным причинам начальника дивизии Я вступил во временное командование дивизией. Вследствие отсутствия также и начальника штаба дивизии, генерального штаба полковника Рудницкого, назначаю генерального штаба капитана Дьякова временно исполняющим должность начальника штаба дивизии, а капитана Медовщева и подпоручика Косолапова исполняющими должности старших адъютантов штаба дивизии. Подписав приказ, я приказал разослать его в части. в двенадцатом часу ночи, отправив один экземпляр в штаб корпуса. Конечно, этими двумя пунктами приказа я наживал себе в лице начальника дивизии, начальника штаба сильных врагов, но нужно, во-первых, понять и мое душевное настроение, в котором я находился благодаря именно начальнику дивизии, начальнику штаба, а во-вторых, управлять в предстоящем бою без штаба. и неподчиненными предварительно частями и их начальниками более чем рискованно, потому что даже один случай неисполнения распоряжения может привести к печальным последствиям. Страница 80-я. Арьергардный бой у Мариамполя. 2 сентября. В стороне города Вильковишки и деревни Бартники с раннего утра раздавалась артиллерийская стрельба. По дороге от Вильковишек подходил противник. Тесня наш арьергард от 27-й дивизии под начальством командира бригады генерал-майора Беймельбурга. Согласно приказу по корпусу, войска заняли поспешную укреплённую позицию по обе стороны шоссе Мариамполь-Вильковишки, имея в тылу проходимую вброд реку Шешуку. Приданная на усиление 2-го корпуса 57-я дивизия, собиравшаяся с утра в Мариамполе, удлинила боевой порядок, заняв правый фланг к позиции корпуса. Однако боевой состав ее был очень слабый. В 12 часов дня к позиции подошел арьергард генерал-майора Беймельбурга, и у Мариамполя завязался бой, как последний акт отхода 1-й армии из Восточной Пруссии. Около двух часов дня в дом эвакуированной почтовой конторы прибыл конный ординарец из штаба 26-й дивизии и доложил, что он послан начальником штаба дивизии узнать, не в Мариамполе ли находится 26-я дивизия. На мой вопрос, где начальник дивизии и начальник штаба, ординарец доложил, что они находятся в господской усадьбе на берегу речки Верст 9 отсюда. Я донёс начальнику дивизии полевой запиской, что дивизия в составе корпуса ведёт бой у Мариамполя. Вначале бой был довольно оживлённый. С нашей стороны производились контратаки, но к вечеру бой постепенно начал замирать, а часам к 5:00 вечера превратился в бросание противником шестидюймовых бомб по городу. Страница 81. В 5:00 дня я перешёл на ночь из дома почтовой конторы к дивизионному резерву, поместившись в домике на окраине города вместе с командиром 2-й бригады 43-й дивизии генерал-майором Тернавским, который был назначен начальником корпусного резерва. В дивизионном и корпусном резервах было по одному батальону. При закате солнца бой затих, и только изредка противник посылал 15,5-сантиметровые бомбы на северную окраину Мариамполя. На начав иска корпуса остались на своей позиции. Противник очевидно не считал себя достаточно сильным, чтобы действовать решительно. В предпоследних лучах солнца генерал Тернавский увидел из окна небольшую колонну пехоты с артиллерией, которая шла полем с востока на запад. Мы приняли её за отряд от 57-й дивизии. направленные для охраны левого фланга корпуса на ночь. Но мы ошиблись. Оказалось, что этот отряд сопровождал начальник 26-й дивизии со штабом. В 10:00 вечера командир корпуса вызвал в штаб корпуса меня и начальника 43-й дивизии генерал-лейтенанта Слюсаренко. Он объявил нам, что послал командующему армии телеграмму о разрешении отвести корпус за болотае поле. а малва жувинты, так как бы его и состав корпуса очень слаб и нет патронов для винтовок и орудий. Полковник Грен направил парки и патронные повозки с другими хозяйственными повозками на Олету и Прены. Указав по карте пути отхода обеих дивизий, двадцать шестой дивизии северный, а сороковой третий дивизии южный, командир корпуса предупредил, что приказ об отходе следует заготовить немедленно, но до получения разрешения не рассылать. Вернувшись в домик, я узнал, что начальник моего временного штаба капитан Дьяков вызван начальником штаба дивизии Фольварк, находившийся в полутора верстах от окраины города по пути на город Кальварию. Тогда я приказал капитану Медовчикову написать приказ об отходе дивизии, предупредив об этом командиров частей дивизии полевыми записками. Страница 82. Прибытие начальника 26-й дивизии, начальника штаба. В первом часу ночи, когда капитан Медовчиков и подпоручик Косолапов заканчивали писать копии приказа, в комнату с растерянным видом в сопровождении полковника Рудницкого и капитана Дьякова вошёл начальник дивизии генерал Порецкий. Генерал Порецкий нервно произнёс: Вы ничего не знаете. Сейчас мы от командира корпуса, мы отступаем. Я ответил, что об этом мы уже знаем, и приказ об отходе написан. Не отвечай мне, генерал Порецкий приказал полковнику Рудницкому написать приказ. Заявив об усталости, он попросил генерала Тернавского уступить ему диван, на котором генерал Тернавский приготовил себе постель. Я предложил генералу Тернавскому лечь на мою постель, а сам сел на стул. Генерал Тернавский поблагодарил, но мое его предложение не принял. Тогда я предложил ему лечь в верхние одежды рядом со мной. Он согласился. Событиями последних пяти дней моя нервная система сильно была взвинчена, и я не мог заснуть, несмотря на усталость. Я тихо вышел на улицу и сел на скамейке у окна нашего домика. В 3 часа ночи я наблюдал за медленное движение ярко-светлых точек. Это отходили наши третий и четвёртый корпуса, а электрические лампочки выдавали их движение. Отход второго корпуса за болото Пале Жувинты Амальва. Страница 82. 3 сентября. Около 4 часов утра было получено разрешение отойти за болото Пале Жувинты Амальва. 26-я дивизия выступила в половине 5 утра. Во время большого привала прибыл командир корпуса генерал Чурин. Вначале он обошёлся с генералом Парецким довольно сухо. Но как человек мягкий и большой добряк, прощаясь с ним, многозначительно сказал: "Ну, до свидания, а там, что было, то прошло". По отъезде командира корпуса начальник дивизии с начальником штаба уехал вперёд, поручив мне вести дивизию. поставив арьергард от 104-го полка в перешейке между болотами, усилив его артиллерией, а главные силы расположил квартира обевакам в деревнях за болотами. Страница 83. Начальник дивизии и начальник штаба в районе расположения дивизии не оказалось. Их нашли в форверке занятым штабом 3-го и 4-го корпуса. Откуда начальник дивизии прислал мне приказание сделать все распоряжения по охранению квартала бивачного расположения дивизии. На правом фланге квартала бивака дивизии была деревня Шлаванты, от которой фортварк был в одной полутора верстах. Чтобы быть ближе к штабу дивизии, я перешёл в эту деревню. Начальником арьергарда был полковник Триковский. Противник не появлялся. 4 сентября. По приказу командира корпуса 2 батальона 101-го Пермского полка с четырьмя орудиями под начальством полковника Стильницкого были отправлены к местечку Симно для прикрытия левого фланга квартара бивачного расположения корпуса. В ротах и батареях производилась чистка винтовокорудей и аммуниции. Противник никаких активных действий не предпринимал. 5 сентября. От командующего армии было получено приказание донести, кто из начальствующих лиц оставил свою часть во время отхода армии из Восточной Пруссии. Начальник дивизии со штабом перешел из Фольворка в район расположения дивизии, приказав мне полевой запиской перейти из деревни Шлаванты в деревню Вит-Гереле и вслед за тем отдал следующий приказ. я лично вступил в командование главными силами дивизии. Предписываю генерал-майору Ларионову обратиться к исполнению своих прямых обязанностей по должности командира 2-й бригады, отрешая от командования 6-й батареи капитана Лопатина за то, что самовольно оставил арьергард полковника Чевакинского у деревни Новодоля. Приказ этот многих тогда возмутил, так как знали, что капитан Лопатин снял с позиции батарею не самовольно, а по приказанию инспектора артиллерии корпуса, от имени временно командующего корпусом, ибо ее обстрелу мешали свои же войска и опозы. Касающийся меня пункт приказа заставил меня задуматься, что это значит, что начальник дивизии объявляет в приказе о том, что он лично вступил в командование главными силами дивизии и приказывает мне обратиться к исполнению прямых обязанностей командира 2-й бригады. Страница 84-я. Значит, есть какая-то причина, которая заставила его командовать не только всей дивизией, но и главными силами её, а командира бригаду устранить. Если мои обязанности как начальника главных сил дивизии окончились с приходом дивизии на квартир-абивак, то в приказе по дивизии об этом не отдают. Начальник походной колонны главных сил дивизии есть начальник этой колонны только на походе и только тогда несёт свои обязанности. а с приходом дивизии на место назначения его обязанности сами собой оканчиваются без всяких приказов. Но в данном случае дивизия не закончила похода, а расположилась на временный отдых, имея в перешейке озер Арьергард, а следовательно, она имела и те главные силы, которые следовали под моим начальством, начиная с 30 августа, когда я получил записку полковника Рудницкого. Начальник дивизии приказал вам быть начальником главных сил дивизии, которые собиратся на линии деревень Грюн, Вайтшен, Корша, Мупхен. Если приказ устранял от командования батарее капитана Лопатина с обозначением причины, то этот приказ устранял в сущности и меня от командования главными силами дивизии, но без объяснения причины, о которой начальник дивизии счёл нужным умолчать. Какая же именно причина, что он сам вынужден командовать главными силами дивизии, устранив меня, задавался себе вопрос. Я пришёл к заключению, что этот приказ был актом мщения мне за мой приказ о сформировании 1 сентября в Мариамполе временного штаба дивизии и подготовкой взвалить на меня всю вину беспорядочного отхода главных сил 26-й дивизии из Восточной Пруссии. Если приложить записку начальник штаба мне от 30 августа, и этот приказ к донесению на требование командующего армией, то, конечно, виновником беспорядочного отхода дивизии из Восточной Пруссии в глазах штаба 1-й армии явится не генерал Парецкий и штаб 26-й дивизии, а генерал-майор Ларионов, который в лучшем случае будет отчислен в резерв чинов. Доказывать в особенности в военное время, что виновный Не вы, а ваш начальник, довольно трудно, да и долго, если вы не приняли своевременный мэр против провокации вашей якобы виновности. Страница 85. Поэтому выграждение себя от такого возможного образа действий со стороны штаба дивизии, я написал командирам частей дивизии циркулярно следующую записку. Приказы я уже не имел права отдать. Вследствие прибытия 2 сентября вечером начальник дивизии и начальник штаба к дивизии, которая под моим начальством вела бой 2 сентября в составе второго корпуса у Мариамполя, и во исполнение приказа начальника дивизии от 5 его сентября о его вступлении в командование временно сформированный мною 1 сентября в городе Мариамполе штаб дивизии расформировывается. Всем офицерам временного штаба возводиться в свои части. оставляя при себе только подпоручика Косолапова в качестве офицера связи от 104-го Устюгского полка. На следующий день на марше дивизии к местечку О. Ли. Т., командир 103-го полка полковник Алексеев и командир 26-й артиллерийской бригады генерал-майор Заяц выразили мне свое удовольствие за мою предусмотрительность, так как они также были возмущены этим приказом и поняли истинную его цель. Приказ об отрешении капитана Лопатина не был приведен в исполнение. Он снялся с позиции, как уже сказано, по приказанию инспектора артиллерии корпуса, вследствие того, что цели закрывались своими же войсками и обозами. А беспорядок движения в районе деревни Новодоля был такой, что даже начальник штаба 2-го корпуса генерального штаба генерал-майор фон Колин приказал писарям жить штабную повозку вместе с делами штаба и запасения, чтобы она не попала в руки противника. Отход второго корпуса к местечку Олита. Страниц 85. 6, 7 и 8 сентября. 26-я дивизия перешла к местечку Олита, где и простояла квартира биваком в ближайших деревнях на левом берегу реки Немана. Сведений о противнике штаб дивизии не давал. 1-я бригада перешла на правый берег реки Немана. Страница 86-я. 9-е сентября. 2-я бригада также перешла на правый берег реки в деревню Ужупе, находящуюся к югу от шоссе Олета-Дауги. Штаб дивизии с 1-й бригадой заняли деревни Севернее Шоссе. 43-я дивизия находилась правее 26-й. Штаб корпуса в местечке по Таранцах. Севернее 2-го корпуса на правом берегу реки Немана от Олиты до Янова на реке Вилли расположились 4, 3 и 26-й. Смотри подстрочное примечание корпуса 1-й армии. Примечание 26-й, сформированный в конце августа из двух второочередных дивизий. Конец примечания. 20-й корпус оставлен был на левом берегу реки Немана на Олицкой позиции, имея свою задачу прикрывать расположение остальных корпусов 1-й армии. Обозы частей дивизии, направленные полковником Греном из Мариамполя на местечко Прены для переправы через реку Неман, прошли после переправы в местечко Высокий двор. Долго их разыскивали, наконец нашли. Они прибыли в части 11-го числа, что-то оставило нам большую радость, так как мы могли теперь сменить своё бельё и загрязнённое платье. 10 и 11 сентября. Потерявшая в боях Восточной Пруссии почти 3/4 своего состава, 26-я дивизия была пополнена, но всё же далеко не до полного штата, преимущественно чинами, разбитые на реке Гольдапе вторая очередной 72-й дивизии. Вместе с ними по ходатайству начальника дивизии был переведен и назначен на должность командира 1-й бригады генерал-майор Туров вместо убитого 27 августа у Тиргартена генерал-майора Дружинина. Неудачное пополнение личным составом разбитой в первом же бою дивизии, одна бригада которой сдалась в плен, А другая, как говорили очевидцы, побросав много оружей и аммуниции, отскочила в Кари-Откимен. Сильно понизила бы и способность 26-й дивизии в качественном отношении, не возместив её и в количественном. В материальном же отношении оно поставило командиров полков весьма трудное положение. Надо было достать ружья, шинели, сапоги, полотнище походных палаток и прочее. Достать всё это было очень трудно. Но в первой половине октября полки кое-как справились, получив эти предметы, частью из своих полковых запасов, а частью нелегальным путем в городе Варшаве через евреев. Но полотнищ походных палаток достать не могли. Страница 87. Во время стоянки 2-го корпуса у Олиты из штаба 1-й армии приезжал военный следователь для производства следствия о начальниках, которые при отходе армии из Восточной Пруссии оставили свои части или следовали не при своих частях. Для начальника дивизии и начальника штаба 26-й дивизии такое расследование могло окончиться довольно печально, если не прибегнуть к силе штабной бумаги. Поэтому, чтобы выйти из такого неприятного случая, начальник дивизии отдал приказ о перечислении боёв, в которых курсивом вместе с ним участвовали начальники частей 26-й дивизии для внесения этих боев в их послужные списки, как будто в этом была большая срочность. Конец курсива. В приказе сказано, что в бою 2-го сентября у Мариамполя вместе с начальником дивизии участвовали полковник Рудницкий и генерал-майор Ларионов. Прочитав такой приказ, кто же может подумать, что при отходе 1-й армии из Восточной Пруссии, начальник 26-й дивизии и начальник штаба оставили свою дивизию, раз они были в заключительном бою дивизии, отошедшей к Мариамполю. Такого приказа вполне достаточно, чтобы отвергнуть все, дошедшие до командующего 1-й армии, слухи и не начинать следствие. А если его начать, то вслед за этим следствием надо начинать второе о самом приказе. Дело обошлось вполне благополучно, без всякого расследования, так как формальная сторона была в полном бумажном порядке. Приказ этот части войск своевременно не получили, а до меня он дошел случайно только в 1916 году, когда я уже командовал 7-й туркестанской стрелковой дивизией. Здесь я временно прерываю хронологическое описание событий и познакомлю читателя с перепиской, которую я получил зимою 1916 года от временно командующего 26-й дивизией генерал-майора Ветвеницкого. Переписка заключала в себе первое представление к награждению орденом Святого Георгия 4-й степени начальника штаба 26-й дивизии полковника Рудницкого за бой 31 августа 1914 года у деревни Гижа Во время отхода 1-й армии из Восточной Пруссии. Гижен. Находится вблизи шоссе из города Вильковишки в город Мариамполь. Страница 88. 2. Реляцию полковника Рудницкого. 3. Свидетельское показание подпрапорщика 103-го Петрозаводского полка. Фамилия Стерлась. 4. Приказ начальника дивизии с перечислением боев. в которых участвовали вместе с начальником дивизии командиры частей дивизии, тот самый приказ, о котором сказано выше. В своей надписи на переписке генерал Витвеницкий запросил меня как бывшего командира 2-й бригады 26-й дивизии, какое я могу дать свидетельское показание о подвиге храбрости и распорядительности полковника Рудницкого, так как из описания подвига не усматривается ни храбрости, ни храбрости, не распорядительности, за что можно было бы представить хоть какой-нибудь награде. Представление действительно очень странное и характерное в смысле определения личности самого полковника Рудницкого как офицера вообще и как офицера генерального штаба в особенности. А потому я записал его содержание в конспективном извлечении. Подвиг полковника Рудницкого в реляции и в представлении изложен так: штаб 26-й дивизии, следуя в сопровождении двух рот 104-го Устюгского полка под командой подполковника Гординского с запада на восток пересекал 31 августа 1914 года шоссе между городом Вильковишки и деревней Гейже. В тылу штаба к западу от шоссе виднелась немецкая конница с артиллерией. Начальник дивизии приказал остановить повозки шедшего по шоссе обоза, и тогда штаб дивизии и роты перебежали через шоссе. Затем одна часть обоза продолжала следовать по шоссе, а другую часть полковник Рудницкий направил в восточнее шоссе по проселочной дороге. Увидев, что какой-то подпрапорщик 103-го Петра Заводского полка расположил вдоль шоссе один или два взвода в цель чтобы встретить немецкую конницу, полковник Рудницкий быстро сообразил, что положение опасное, и доложил начальнику дивизии, что надо принять меры. Из проходящих мимо солдат полковник Рудницкий тотчас составил две роты и, поставив им начальников, сформировал из этих двух рот и двух своих батальон, страница 89-я. Командиром батальона начальник дивизии назначил подполковника Гординского. Батальон немедленно был рассыпан в цепь. Прибыл командир дивизиона 72-й артиллерийской бригады полковник Бодиско и обратился с просьбой помочь артиллеристам вытащить из болота завязшие орудия. Начальник дивизии приказал их вытащить, присоединил к батальону и отдал приказание полковнику Бодиско занять позицию. Вблизи проходил штаб 30-й пехотной дивизии. Полковник Крудницкий заметил начальника штаба 30-й дивизии полковника Техменёва и решил обратиться к нему за помощью. Доложив об этом генералу Парецкому, он написал полковнику Техменёву записку с просьбой оказать помощь войсками 30-й пехотной дивизии для отражения атаки немецкой конницы. Полковник Техменёв ответил: Начальник 30-й пехотной дивизии выполняет полученную от своего командира корпуса задачу. и не может расходовать войска дивизии по другому назначению. Если помощь нужна, то начальник 26-й дивизии может обратиться к начальнику арьергарда 30-й дивизии, который находится в деревне Гиже в одной версте от штаба 26-й дивизии. Тогда генерал Парецкий объединил командование батальёном и батареей под начальством полковника Рудницкого, подчинив ему полковника Бодиска и подполковника Гортинского. о чём громко объявил по всему отряду, это рассыпанному-то в цепи батальону, и находящейся на позиции батарее. Через короткое время полковник Рудницкий доложил генералу Парецкому, что в таком положении долго оставаться нельзя. Положение опасное, а патронов нет. Генерал Парецкий приказал сняться с позиции и продолжать путь за штабом 30-й пехотной дивизии. Полковник Рудницкий исполнил приказание начальника дивизии. Снялся с позиции и продолжал путь, захватив с собой четыре орудия и четыре стоповозок обоза. Так пишет в своей реляции и в представлении начальник штаба 26-й дивизии генерального штаба, полковник Рудницкий, вполне веруя, что его действия заслуживают награждение орденом святого Георгия 4-й степени. В 8-9 верстах к востоку от Мариамполя штаб 26-й дивизии. остановился на ночлег. В заключительной части представления сказано: "Результатом распоряжений и действий полковника Рудницкого было спасение от неприятельской конницы 400 повозок обоза и четырёх орудий с притками, которые его отряд вытащил из болота и захватил с собой". Страница 90. Представление о награждении имело подпись: Парецкий. но не обычным красивым и твердым его почерком, а прямыми полудюймовыми печатной формы буквами, как подписывают тяжелобольные и умирающие, когда их рукою водит чужая рука. Я, разумеется, не дал свидетельского показания об этом в кавычках «выдающемся подвиге» полковника Рудницкого, так как не был его свидетелем о самом в кавычках «подвиге» прочитал только в первый раз, а ранее ни от кого из офицеров не слышал. из реляции того же полковника Рудницкого увидел, что когда он совершал свой, в кавычках, подвиг у Гижа, я в то же приблизительно время совершал между Вершболовым и Вильковишками у реки Ширвинты не подвиг, а только сдвиг стоявшей массы обозов и солдат, не решавшихся пройти мимо леса, потому что лес занят немецкой конницей. Но когда выяснилось, что никакой конницы противника нет, то мне самому мое наступательное предприятие против воображаемого солдатами противника показалось довольно комичным. Я мысленно находил себе оправдание в той мысли, что и другой, вероятно, поступил бы так же, если бы ему доложили, как и мне, про эту конницу. Мне пришла мысль, не взял ли полковник Рудницкий немецкую конницу из моей реляции о действиях 2-й бригады 26-й дивизии с 26 августа по 3 сентября, в которой я упомянул об эпизоде относительно этой конницы и о сдвиге стоявшей массы обозов и солдат. Это возможно тем более, что мою реляцию, как будет сказано ниже, он скрыл. Не знаю, получил ли полковник Рудницкий орден святого Георгия четвертой степени за его, в кавычках, «кровавый бой» у деревни Гижия, но что он сумел получить георгиевское оружие за то, что не без его горячего, Коевич, как до самого отвержения участия, моя вторая бригада была брошена на произвол судьбы утром 28 августа во время повторных атак 20 немецкого корпуса, это мне стало известно ещё в апреле 1915 года, о чём будет сказано также ниже. Страница 91. Переход 26-й дивизии к озеру Долги и к местечку Мерич. 12 сентября. 26-я дивизия перешла к озеру Дауги. Во время марша я познакомился с вновь назначенным командиром 1-й бригады генерал-майором Туровым, который одиноко шел по дороге. Разговорились о только что пережитых печальных событиях. Отзываясь отрицательно об управлении бывшей и теперь расформированной 72-й дивизии, он спросил меня. «А у вас в дивизии как обстояло на этот счет?» Я ответил, что главное несчастье наше в том, что начальник дивизии находится под гипнозом бездарного начальника штаба дивизии. На мои слова генерал-майор Туров сказал: "Ну, вдвоём-то мы ему воли не дадим". Затем спросил меня, когда я произведён в чин генерал-майора. Получив ответ, что я произведён 26 мая 1911 года, он заявил, что он значительно старше меня в чине. так как имеет старшинство за орден Святого Георгия с 1909 года. 13 сентября. Из штаба дивизии было получено приказание представить реляцию в действиях второй бригады за время с 26 августа по 3 сентября. Реляция мною была начата составлением, но не могла быть закончена, так как должна была обнять с собой в 9 суток полных важных событий. Я набросал её в черне менее половины и далее писать прекратил, потому что был получен приказ о выступлении дивизии 14 сентября к местечку Мерич. 14 сентября. Дивизия выступила к Меричу около 7 часов утра двумя бригадными колоннами, с артиллерийским дивизионным каждая. Первая бригада, шедшая правой колонной, стала на квартира бивак в двух больших ближайших к Меричу деревнях. А в второй бригаде шедшей левой колонны была указана штабом дивизии одна маленькая деревушка в 9-10 дворов, при маленьком озерке, в 6-7 верстах к востоку от Меричи. Время было уже холодное, в особенности по ночам, а походных палаток в полках бригады не хватало, по крайней мере, на одну третью состава, причину указано выше. Нужно отметить, что у полковника Рудницкого в характере была одна распространённая между многими людьми черта переносить своё нерасположение и недображелательство к начальнику и на его часть, которую он командует. Страница 92. В этом я убедился ещё в городе Гродно, когда в марте и апреле временно командовал дивизией вместо генерала Парецкого. Находившевыся в отпуску, и тогда же между мною и полковником Рудницким пробежала первая чёрная кошка. Эта черта полковника Рудницкого выразилась в данном случае и к моей колонне, потому что были не занятыми даже две больших деревни. Действуя в таких случаях прямолинейно, я донёс начальнику дивизии о недостаточности дворов для квартир-абивачного расположения моей колонны в отведённой маленькой деревушке. подчеркнув малую заботливость штаба дивизии о здоровье войск и просил разрешения перейти в одну из незанятых больших деревень вблизи Мерича. Вместо разрешения на переход мне в шесть часов вечера приказано было отправить 103-й полк в Мерич. Я отправил полк и вновь донес, что для оставшихся в колонии войск дворов все равно недостаточно. Наконец, в десять часов вечера я получил разрешение перейти в Мерич. в просимую мною деревню. Я перешел в нее в 12 часов ночи. Ненужное трение отразилось, конечно, на отдыхе войск колонны. Движение 2-й бригады к местечкам Друскеники-Копциово. Страница 92-я. 15 сентября. В 5 часов утра начальник дивизии потребовал меня срочной запиской в Мерич, где был штаб дивизии. В штабе начальник дивизии строгим тоном... В присутствии генерала Турова спросил меня, почему я не прибыл в Мерич вчера вместе с 103-м полком, а затем иронически добавил: "Командир первой бригады прибыл, а вы не пожаловали". Я ответил: "В моей колонии остался 104-й полк и второй артиллерийский дивизион. Место начальника, если он не получил указания, быть там, где находится большая часть его войск. Если моё присутствие в Мериче вчера было необходимо, то начальнику штаба следовало потребовать меня запиской. После некоторой паузы начальник дивизии сказал: "В 2 часа вы получите боевую задачу. В 2 часа дадут боевую задачу, а в 5 часов утра требуют в штаб, лишая отдыха". Невольно подумал я: страница 93. Без дела и без завтрака я стал ожидать задачи. К двум часам дня была вытребована батарея от 2-го артиллерийского дивизиона в Мерич. В два часа мне была вручена боевая задача, которая состояла в том, чтобы оттеснить от местечка друскеники немцев, которые сожгли постройки курорта. Для выполнения этой задачи мне был дан только 103-й полк с батареей, а силы немцев не были известны хотя бы приблизительно. Расстояние от Мерича до друскеник один переход. В два часа тридцать минут дня я выступил с отрядом через понтонный мост, наведенный у Мерича, на левый берег реки Неман. На девятой версте марша я получил приказание сделать остановку и выждать подхода 104-го полка и остальных батарей 2-го артиллерийского дивизиона. Распоряжение это было сделано командиром корпуса, который был удивлен слабости отряда, посланного к друскеникам. По прибытии 104-го полка и двух батарей я возобновил движение в 7 часов вечера под проливным дождём. Начал я к был в деревне, не доходя 10 верст до Друскеник. Жители деревни сообщили, что немцы 13-го-14-го числа уходили лесом в сторону местечка Копцево. Их сообщение подтвердил ельник, посланный мной для осмотра леса команде разведчиков. 16 сентября. Я прибыл в Друскенеки около 9 часов 30 минут утра и сделал большой привал, так как здесь, если не окажется противника, я должен был выждать указания от штаба дивизии относительно дальнейших действий бригады. Получив это указание, я выступил в 11 часов по лесной дороге на местечко Копцево. В лесу во время марша было найдено некоторое количество немецких кавалерийских карабинов в пустых и с патронами. 30-й. В 3 часа дня авангард бригады вошёл соприкосновение с дивизией генерала Жданку, который шёл также на Колпеева и находился к нему ближе, чем моя бригада. Я остановил бригаду в лесу и донёс начальнику дивизии в ожидании указания, куда продолжать путь. Я расположил бригаду в лесу на квартира-бивак, заняв две лесных деревни. Приказание было получено ночью. Страница 94. Движение 26-й дивизии на серие Лодзе. 17 сентября. Согласно полученному ночью приказанию, я выступил с бригадой ранним утром в местечко Лейпуны, куда прибыл около 10 часов утра. Сюда же прибыл Измеритче и штаб дивизии с первой бригадой и первым артиллерийским дивизионом. После полудня 26-я дивизия выступила по шоссе в местечке Серия двумя бригадными шелонами. В первом шелоне шла первая бригада со штабом, а во втором шелоне вторая бригада. Дивизия прибыла в Серию в 5 часов дня. Генерал Парецкий заболел. 18 сентября утром в местечко Серия прибыл штаб второго корпуса и приказал освободить дома и постройки при костёле, где были расположенные в штабы дивизии и полков. Генерал Порецкий был эвакуирован в госпиталь для лечения, так как болезнь оказалась серьезной. Во временное командование дивизии вступил генерал-майор Туров, как старший в чине. Я закончил черновик своей реляцией и отдал подпоручику Косолапову переписать, но переписать ее он не успел, так как на следующий день дивизия выступила в поход. 19 сентября. Дивизия под начальством генерал-майора Турова выступила дивизионной колонной по дороге на местечко Лодзе для преследования немцев, которые, по сообщению жителей, отошли на два перехода к западу от Лодзе. Не лишним считаю сказать несколько слов по поводу старшинства в чине вступившего в командование дивизии генерал-майора Турова, совершенно неподготовленного к управлению крупными войсковыми соединениями. Из списка по старшинству полковников до 1913 года видно, что он значился в этом году командиром 161-го Александра польского полка. Произведён в полковники в 1905 году и занимал в круглых цифрах 460-е место среди полковников. В списке по старшинству генералов в том же 1913 году Начальник штаба Первого сибирского корпуса Генерального штаба генерал-майор Ларионов, произведённый в полковники в 1903 году, а в генерал-майоры в 1911 году, стоял выше 450 генерал-майоров и следовательно был старше по чину производства полковника Турова в 1913 году на 910 полковников и генерал-майоров вместе взятых. Страница 95. В 1914 году полковник Туров получает чин генерал-майора, и ему даётся обратное старшинство в чине с 1909 года. Он становится старше всех генерал-майоров, произведённых в этот чин в 1910-13 годах. Такое обратное старшинство в чине молниеносно выдвигает его кандидатуру не только на должность начальника дивизии, но и ставит его близким к кандидатам на командование корпусом. Естественно, задать вопрос, за какие же именно заслуги, произведенные в 1914 году в генерал-майор и полковник Туров, получил обратное пятилетнее старшинство в генеральском чине? Вот за какие. 10 августа 1913 года был высочайше утвержден переработанный комиссией статут ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия и Георгиевского оружия. Статьёй 49 нового статута дано право полковникам и генералам, кавалерам ордена Святого Георгия просить по прослужении 4 лет в чине о производстве в следующий чин. В конце же статута, после всех его статей, добавлено как высочайшее повеление, что статут этот применяется и к тем кавалерам ордена которые награждены орденом по старому статуту. Добавление очевидно сделано не комиссией, перерабатывавшей статут, а отделением главного штаба. Такое добавление дало полную возможность стол начальникам, начальникам отделения главного штаба выдвигать на законном основании желательных им лиц, приближая их к кандидатуру на высокие командные должности. Генерал-майор Туров во время боксёрского восстания в Китае в 1900 году участвовал в чине порутчика или штабс-капитана во взятии форта Таку и в числе других был награждён по представлению генерала Стэсселя, смотри примечание 1, орденом Святого Георгия четвёртой степени. Примечание 1. Который, как показали свидетели на следствии, о придании его суду за сдачу крепости Порт-Артур, был очень добр и щедр. на представление Георгиевским наградам. Конец примечания. При представлении его в 1914 году в чин генерал-майора ему отчитали 4 года состоянья его в чине полковника и применив статью 49 Устава дали старшинство в чине генерал-майора с 1909 года. Каждый понимает, что применять эту статью через 13 лет после совершения молодым офицером подвига личный Храбрости к производимому в генеральский чин полковнику по крайней мере опрометчива, чтобы не сказать больше, потому что личная храбрость с годами может ослабеть, а по наблюдению опытных лиц даже часто совсем утрачивается. Страница 96. Для начальников же крупных войсковых соединений, кроме храбрости, необходимо умение управлять ими на поле сражения или на театре военных действий. Генерал-майор Туров, как он доказал вскоре же, совсем не мог управлять дивизией, предоставив управление ею тому же полковнику Рудницкому, который неудачно управлял и при генерале Парецком. Без совета полковника Рудницкого или без его указания генерал-майор Туров был как без рук. До войны в среде офицеров генерального штаба получила известность фраза бывшего командующего войсками Киевского военного округа генерала Михаила Ивановича Драгомирова: взятое из его аттестации на одного командира корпуса генерала О. Дефис Р., от которого он решил избавиться. «Генерал О. Дефис Р. может заседать в военном совете, но советов подавать не может». Конец Совершенно то же самое можно сказать и относительно характера советов полковника Рудницкого. Его советы ускорили отчисление генерала-майора Турова в резерв чинов армии. Обратное движение 26-й дивизии на серии Олита. Страница 96-я. 20 сентября. В местечке Лодзии 26-я дивизия только переночевала и выступила обратно в местечко серии, чтобы следовать далее к местечку Олита на реке Неман для перевозки ее в составе всего 2-го корпуса по железной дороге на Польский театр военных действий, где после поражения 2-й и 1-й наших армий в Восточной Пруссии... Немцы развели энергично наступательную операцию на левом берегу реки Вислы, имея ближайшей целью захватить оборонительную линию этой реки в её среднем течении с городом Варшавой, политическим центром края и богатым городом Польши, во многих отношениях служившим базой для наших армий. 21 сентября. Утром дивизия выступила из серии Волиту по двум дорогам. Штаб дивизии, первая бригада 26-я артиллерийская бригада, парки и обозы были направлены по шоссе, а 2-я бригада по старой проселочной дороге, которая сильно была испорчена прошедшим ливнем. Поэтому, несмотря на отсутствие в составе бригады артиллерии и обоза, она подошла к Олити значительно позже 1-й бригады. Страница 97-я. Посланы из Большого Привала в штаб дивизии «Квартильеры» за получением указания квартира бивачного района 2-й бригады, вернулись и доложили, что штаб дивизии квартира бивачных районов не распределял, а начальник штаба приказал доложить, чтобы полки сами нашли себе деревни и сегодня же вечером донесли, где какая часть расположилась. К нашему несчастью, скоро палил страшнейший дождь. В четырех верстах от станции Олита оказалась незанятая маленькая в 6-8 дворов деревушка. Чтобы не мокнуть под дождем, ее занял 104-й полк. 103-й полк простоял под этим ливнем два часа, пока его квартирьеры не нашли две свободные деревни в пяти верстах к северу от Олиты. По нераспорядительности штаба дивизии солдаты и офицеры 103-го полка промокли до костей. 22, 23 и 24 сентября. Штаб дивизии потребовал срочно представить реляцию о действиях и боях 2-й бригады Восточной Пруссии. 22-го или 23-го подпоручик Косолапов закончил переписку моей реляции, и я отправил ее начальнику штаба дивизии с ним же. Полковник Рудницкий потребовал представить наградные листы на офицеров и наградные списки на нижних чинов, отличившихся в боях Восточной Пруссии. Я со своей стороны представил полковника Триковского, как имевшего все штаб-офицерские награды, к награждению чином генерала-майора, а полковника Алексеева к ордену святого Владимира Третьей степени с мечами. Награждение артиллеристов шло от командиров дивизионов через командира артиллерийской бригады. Относительно командующего 1-м батальоном 226-го землянского полка капитана Андреева Я донёс запиской, что он подлежит награждению орденом Святого Георгия четвёртой степени за то, что выручил в бою 29 августа левый фланг 20-го стрелкового полка от охвата немцами. Статута ордена у меня не было, и я полагал, что ходатайство о награждении капитана Андреева должен возбудить по моей записке начальник дивизии. Пользуясь временем переброски корпуса на польский театр, Полковник Рудницкий повёз наградные представления на подпись начальнику дивизии генералу Поветскому в госпиталь. Страница 98. Переброска второго корпуса на польский театр военных действий. 25 сентября. Дивизия была посажена в вагоны. Вторая бригада следовала передовыми эшелонами корпуса, я ехал в первом эшелоне бригады. 26 сентября. В 5 верстах за Белостоком Мой эшелон простоял около 3 часов в поле. В паровозе не оказалось каких-то двух важных частей, но каких именно машинист уклонился сказать.